Глава одиннадцатая «Из этого самого города мы с Шертоном отправились в империю», — сообщил я отцу. Правда, в тот раз остановились на другом постоялом дворе. «Как будто и не уезжали отсюда», — хохотнул Шертон. «Вовремя приехали. Думаю, через несколько дней тут будет все занято, да и цены подрастут. Торгаши своего не упустят». «Не подрастут», — усмехнулся я. «Уже на площади шесть торговцев повесили, которые решили цены задрать». Местом сбора рати нескольких королей назначили тот самый город Порт, из которого мы отправились в империю. Видно, монархи все же смогли договориться о том, чтобы не препятствовали военным отрядам, идущим сражаться с димурами. Не думаю, что пришлось долго уговаривать, потому что уже все дворяне были в курсе того, какая серьезная угроза пришла в этот мир. Димуры вырезали дворян под корень. Им было плевать, кто перед ними – король или худородный, всех под нож без всякой жалости. Это касалось не только мужчин, но и женщин, и даже детей. Пришельцам нужны были только крестьяне, которые обеспечивали бы их всем необходимым для дальнейшего проживания. На этом все. Казнили даже воинов. Никого к себе не брали. Само собой, приказ о выступлении на врага пришел далеко не сразу, и это понятно. Нужно было договориться с королями, по чьим землям пойдут войны, потом все согласовать, а ведь тут не было быстрых средств связи. Приходилось посылать гонцов с грамотами, но договорились. После чего прибыли гонцы, которые сообщили, где определено место сбора и когда мы должны там собраться. Новости, приходящие с мест боев, совсем не радовали. Королевство, в котором появились Димуры, пало очень быстро, как и еще одно соседнее дворяне в полной мере почувствовали угрозу и начали собирать в кучу всех, кого только можно. Королям по соседству, с которыми обосновались Димуры, нужно было как-то договориться между собой и выступить общим фронтом. Делать они этого не стали, из-за чего греблец супостатов по очереди, понеся при этом серьезные потери. Сейчас они просто старались удержать границу. Соваться снова к Димурам никто не хотел. Это и понятно. Слишком много магов было у врагов, а тут храмовники имели серьезную власть, что сказывалось на количестве одаренных. Служители богов решили объединиться и показать королям, как нужно воевать, даже посмели сами выступить на врага. Правда, после того, как им донесли, с какой легкостью Димура разбивают одну армию за другую, Желание воевать у них сразу же пропало. Вскоре они вернулись обратно и сейчас тоже находятся в составе объединенного войска. Кстати, у меня с храмовниками чуть не случился бой прямо около ворот. В моем отряде были призванные существа, названия которых я не знаю до сих пор. К этому времени они уже зарекомендовали себя как верные ребята, а перед выдвижением я призвал еще. Войски Димуров таких было полно так что храмовники едва не атаковали меня сходу, как только я вместе со своим отрядом прибыл к городу. Хорошо, что тут уже был представитель нашего короля, хватало и других отрядов наших аристократов. А в королевстве меня уже знали, и кровопролития не допустили, несмотря на гневные вопли служителей. Впрочем, они быстро притихли, слишком много тут было вояк из королевства, где служители полностью, или почти полностью, потеряли свое влияние. К началу нашего похода весь отряд был с отличной броней, которую я усилил. Выглядели мы достаточно грозно. Все же мы не изготавливали новую броню, а просто забирали доспехи у дружинников, после чего я их усиливал. Само собой, воины к моменту усиления старались привести всю свою амуницию в полный порядок потому что потом исправить что-то станет не под силу даже самому опытному кузнецу королевства. Кстати, в рядах неприятеля тоже имелись войны, укомплектованные непробиваемой броней, так что не стоило сильно радоваться. Вот у нашего короля дела в этом плане шли скверно. Прав оказался злухам. По сравнению с другими магами, мой магический резерв просто огромен. Королевские маги проводили манипуляции с усилением доспехов очень медленно, А на нагруднике хватало сил лишь у пары магов, после чего они несколько часов валялись без сознания, так сильно выкладывались. Нам удалось продать пару десятков доспехов своим союзникам, что не ушло от внимания тайной канцелярии. Граф Холгер не стал сразу возмущаться по этому поводу, зато, когда король прибыл на побережье, этот дворянин не поленился к нам наведаться. — Господин маг! — строго начал он наезжать. «Вам же было сказано, чтобы вы никому не продавали свои доспехи». «Вообще-то я помогаю своей семье», — возмутился я. «Пусть даже не семье а родне, но они там теперь не чужие люди». «Вам было приказано», — начал было он. «Меня попросили продавать вам лишнее. Пока нечего», — оборвал я его. «Или я что-то путаю». «Все так», — кивнул граф. «Только вы слишком часто начали пользоваться излишне добрым отношением нашего короля к вашей семье». «Напомните, это мой сын пользовался хорошим расположением короля», — удивился отец. «Что-то не припомню подобного. Да и вообще, как вы себе это представляете? Мы в первую очередь должны заботиться о гвардии короля уж потом о своих воинах и родственниках. Вам не кажется, что хотите слишком многого?» «Я вас понял», — проворчал граф. «Надеюсь, после того, как все наши родственники будут в усиленных доспехах, вы вспомните про пожелания нашего короля». «Тем более вы ставите такую, я бы осмелился сказать, не по родственному, высокую цену». Тут он был прав. Называть цену мы не стеснялись, но и товар, скажем так, штучный. Вот если сможем победить Демуров, подобная броня много у кого появится, и цены на нее сразу упадут. Целый месяц мы прожили в городе, ожидая, пока все соберутся. Ведь мы прибыли сюда далеко не первые. Я как-то выезжал из города, чтобы посмотреть на количество воинов, и был удивлен». Армия была не просто большой, она была огромной, никогда не видел столько воинов. Кстати, за лагерем, который раскинулся вокруг города, внимательно следили. В нем царил порядок, по крайней мере, никто не гадил там. Где находился, были выкопаны специальные отхожие места. Постоянно подвозили чистую воду, в общем, за порядком следили. Надеюсь, никакой эпидемии войске не будет, слишком уж скученно обитают люди. Может, приключиться беда. Теперь нас никто даже не думал звать на военный совет. Тут ведь собирались не только наши союзники, но и подтянулись окрестные монархи. Разумеется, у них имелись свои ближники, все родовитые. Во дворце, где остановилась вся эта братья, наверное, сейчас не протолкнуться. Я, как и мой отец, не особо рвались на этот совет. Без нас все решат. Главное, чтобы догадались поставить впереди местных. Это ведь их земли. Вот и пусть первые своими головами рискуют. Порадовал тот факт, что храмовников, как мне стало известно, на совет тоже не пригласили. Похоже, они пойдут в бои одними из первых. Уже все успели оценить, как спокойно вздохнули короли, когда приезжали служителей, местные тоже так хотят. К моему удивлению, имперцы вроде как тоже не остались в стороне. По городу ходили слухи о том, что в одном дне пути отсюда, около одного из островов, стоит куча имперских кораблей. Такое впечатление, что эти ребята хотят, чтобы мы сами решили проблему с пришлыми. А если у нас не получится этого сделать, то добивать демуров будут они. В любом случае, вступать в наше войско не планировали, даже связь никакую не поддерживали. Просто стояли неподалеку, чем сильно нервировали местного короля. Его можно понять. Он собирается в поход, а тут еще и с моря могут напасть». С другой стороны, имперцы запросто могли напасть раньше, сил на разгром королевства у них точно хватит. Как по мне, монархи слишком долго совещались. Если верить слухам, димуры снова пошли в наступление. И теперь вовсю завоевывали еще одно государство. Благо, что вскоре поступил приказ, и часть воинов выдвинулась. Мы пока продолжали стоять. Наш король правильно сделал, что не послал вперед дружины своих дворян. Все-таки мы просто помогаем, так что пусть местные рискуют своими головами первые. Все же хорошо, что мы смогли добраться до города не самыми последними. Удалось купить продовольствие, а свои запасы оставить и на потом. В общем, когда нам поступил приказ выдвигаться, наш обоз был еще достаточно полон, что радовало. Мы старались идти вместе с обозниками. В этой толчее можно запросто заблудиться, тем более сейчас не у себя дома». Многие люди находятся в этом королевстве впервые в жизни. Как наши владыки не старались ускорить свои армии, из этого выходило мало хорошего. На дорогах царил полный бардак. Тут же не магистраль. Такое количество людей сильно перегружало дорогу. То и дело приходилось останавливаться. В общем, сказать, что мы двигались медленно, это ничего не сказать. Хорошо, что отправились к месту очередного сбора сразу по трем дорогам. С территории, охваченной войной, продолжали бежать люди. Видно, не особо верили в то, что объединенное войско сможет разбить Димуров. Крестьянам приходилось пробираться по лесу, потому что на дорогу их никто не пускал. Сплошным потоком шла огромная объединенная армия нескольких монархов. Даже вспоминать не хочется, как мы добирались до нужного места. А когда мы наконец добрались, в лагере происходила страшная суета. «Стоять!» — схватил Шертон одного из пробегающих мимо солдат. «Что случилось?» «Диму разбили наши заслоны и сейчас идут сюда!» — сообщил воин. «Готовимся к бою!» «О как!» — усмехнулся отец, осматривая сводные рати. Тут было на что посмотреть. Огромная масса людей, бестолково перемещающаяся по еще более огромному полю. Если честно, я не мог понять, кто куда бежит и зачем. Ведь враг еще в нескольких днях пути. Чего тогда все так суетятся? Мы вообще не знали, где находится армия нашего короля. Пришлось посылать своих бойцов, чтобы хоть кого-нибудь из нашего начальства отыскать, если они вообще сейчас здесь. Складывалось ощущение, что гонец, сообщивший о прорыве заградительных отрядов и о том, что армия Димуров выступила к нам, просто ехал и орал, извещая об этом сразу весь лагерь. Благо, что вскоре командиры начали наводить порядок, бестолковая беготня потихоньку прекращалась. Мы своих тоже нашли, правда, с трудом удалось разместиться рядом, слишком много было людей. Вскоре пришла информация о том, что дальше не пойдем, Димуры сами к нам идут, просто их подождем. Как было обговорено заранее, первыми в бой вступят местные монархи со своими дружинами, ну а потом, если они не победят, то подключимся мы. Хорошо хоть указали место, где мы должны стоять, но воины еще два дня переезжали с места на место, чтобы потом по тревоге была возможность быстрее построиться, а не бегать и не искать свое место по этому огромному полю. Конечно, я постоянно отправлял свои души в разведку, и не только я. Другие некроманты тоже этим занимались. Димуры имели армию меньше нашей раз в пять, если не в десять. А вот количество магов подсчитать не удалось. Джерика едва не развоплотили, когда он приблизился к их лагерю слишком близко. Пришлось им успешно уносить ноги, иначе у меня бы стало на одного слугу меньше, а я к нему уже привык, он честный и исполнительный. Большинство бойцов у Димуров были призванными существами, хотя имелись и простые люди. Но большая часть – такие же твари, каких я поставил к себе на службу. Надо сказать, что меня это сильно тревожило, я видел, как они сражаются, и, глядя на это, понимая, что им абсолютно неведомо чувство усталости. Самое же неприятное, что их количество можно увеличивать, постоянно призывая свежие силы. Из этого можно сделать вывод, что чем больше мы тянем, тем враг становится сильнее. Немного успокаивало то, что они не могут призвать их бесконечно множество. Вокруг нашего лагеря не было замечено ни одного вражеского лазутчика. Души умерших тоже не шатались. По всей видимости, противник шел наугад. Не знаю, почему так. Возможно, им в голову ударил ряд побед, а может, просто не считают нас достойными соперниками, точнее наших магов. В отличие от нас, все войны Димуров шли пешком, тем не менее, их армия передвигалась намного быстрее, чем наша. В общем, настроение у меня было не самое боевое. Всеми силами пытался отогнать от себя мысли о возможном поражении, но, признаться честно, получалось это довольно плохо. «Все-таки за два дня до боя наших магов собрали, я имею в виду магов нашего королевства, и снова поделили на небольшие отряды. И решили, что будем работать по той же схеме в группах, как и при отражении нападения храмовников. Забавно, но ко мне в группу попали те же одаренные, с которыми мне довелось воевать, и которые были у меня на свадьбе. Это порадовало, все же мы как-то сработались, хоть это и было сравнительно давно». «Мои надежды не оправдались. Призванные твари не подумали сразу же бросаться в бой. Они абсолютно не были похожи на то неорганизованное стадо, которое мы разбили возле нашего замка. Со стороны, посмотришь, отличная дисциплинированная армия. Пока войско выстраивалось, мы просто ждали, что и понятно. На другом конце огромного поля располагался лес, в котором нельзя было в полной мере использовать конницу, а у нас ее было очень много». Как я понял, первыми в бой должны были вступить именно всадники, несмотря на наличие длинных копий у большинства призванных тварей, которые как раз использовались для борьбы с конницей. Вражеская армия действительно была в разы меньше, чем наша, по крайней мере, по количеству простых солдат, а не отдаренных. Тем не менее, Димуры не стали стоять на месте и ждать, когда мы их атакуем. Послали своих воинов в атаку, и только после этого сами появились из леса. Как уже было сказано, димуры наводили жуткий страх на империю, по крайней мере, так было раньше, сейчас их там слишком мало. Тем не менее, за голову этих пришельцев была назначена серьезная награда, и не просто так. В большинстве своем они сильнее имперских магов, не говоря уже о королевских. Когда я увидел, сколько димуров вышло из леса, у меня по спине пробежали мурашки. Остальные маги, которые прекрасно знали, что это за создание, тоже впечатлились. «Насколько мне известно, ты легко справляешься с этими тварями», — ткнул меня в бок и «Есть такое», — усмехнулся я. «Может, тот был слабый? Сейчас посмотрим, на что годятся эти ребята». Всадникам приказали атаковать, когда вражеские войны достигли примерно середины большого поля. Димуры стояли в стороне и просто наблюдали, на таком расстоянии они явно не смогут помочь своим бойцам магии. Заиграл рок, и тысячи всадников начали разгоняться. Только сейчас призванные твари замерли, ожидая удара конницы. Их удар был страшен, первую линию буквально снесли, а вот потом конница завязла. Прорваться через ряды врагов она так и не смогла, а потом ее начали стремительно уничтожать. Я понятия не имел, у нас вообще есть общее командование или нет. В бой бросили часть пехоты, вроде должна была пойти полностью вся первая линия, но нет, они как-то бестолково потоптались и остались на месте, видимо, не поняв команду. Вроде бы потом разобрались и зашагали вперед, мы тоже немного продвинулись. Как я уже сказал, призванные существа очень сильные, они умудрились обратить всадников в бегство еще до того, как подошла пехота. Само собой, кони понеслись прямо на нас, из-за чего самые неудачливые вояки были попросту затоптаны. Оказалось, что часть наших солдат обошли врагов и попытались напасть на Димура сзади, так как пришлые разом обернулись и начали применять заклинания. Что там происходило, отсюда видно не было. Хорошо, что мы стояли не впереди, потому что все эти сигналы труп я вообще не разбирал. Войны идут в бой, мы следуем за ними. Надо сказать, что конница полегла не зря. Врагов они прорядили основательно. Правда, вскоре из леса вышли новые бойцы и сходу пошли в атаку. Было хорошо видно, что ради уничтожения одной твари мы кладем двух-трех своих воинов. А ведь в бой еще не вступили димуры. Накаркал. Видимо, маги ждали, когда на них нападут с тыла. Они спокойно уничтожили этот отряд, а после зашагали к сражающимся. Пришла и наша пора показать, чего мы стоим против пришлых.